Он молчал, и в этом молчании она чувствовала сопротивление. Фердинанд, обещай мне, что ты не пойдешь завтра. Пусть подождут. Нужно подготовиться. Ты теперь расстроен, они могут сделать с тобой все, что захотят. Завтра они будут сильнее тебя. Через неделю ты, быть может, будешь сильнее их. Подумай о чудесных днях, которые мы с тобой проведем. Фердинанд, Фердинанд, слышишь меня?» Она потянула его за рукав. Пустые зрачки глядели на нее. Смысл ее речи не отразился в этом остановившемся взоре. Лишь поднявшиеся из неведомых глубин горя и страх отражались в нем. Постепенно он стал приходить в себя. «Ты права», — сказал он наконец. «Ты права. Не к спеху. Что они могут мне сделать? Ты права. Завтра я во всяком случае не пойду. И послезавтра тоже. Ты права. Я мог не получить письма. Я мог быть на прогулке. Я могу быть больным. Да нет. Я ведь расписался». «Но это ничего не значит. Ты права. Нужно собраться с мыслями. Ты права». Он встал и начал ходить взад и вперед по комнате. «Ты права, ты права», — повторял он машинально, но в этих словах не было уверенности. «Ты права, ты права», — рассеянный тупо повторял он все те же слова Она знала, что мысли его далеко отсюда, там, за чертой, в роковом пространстве. Она не могла больше слышать этих слов «ты права», которые он повторял одними губами. Она тихо вышла и долго еще слышала его равномерные шаги взад и вперед, точно шаги узника в тюремной камере. Вечером он опять не дотронулся до еды. Что-то застывшее, рассеянное было в нём лишь ночью. Рядом с ним она почувствовала всю силу его страха. Он прижимался к её мягкому, тёплому телу, точно искал в нём поддержки, обнимал её горячо и трепетно. Но она поняла — это не любовь, это... Мольба о спасении. Судорожные слезы ощутила она в его поцелуях, горькие и соленые. Он лежал безмолвно. Иногда стонал. Тогда она протягивала ему руку, и он хватался за нее, точно она могла удержать его здесь. Они не обмолвились ни словом, только, заметив его слезы, она попыталась утешить его. У тебя еще целая неделя впереди. Не думай об этом. Но ей стыдно стало советовать ему думать о другом. Его холодные руки, неровное биение сердца все твердило о том, что одна мысль внедрилась в него и владеет им. И не было чуда, которое избавило бы его от этого. Никогда молчание и мрак не были так тягостны в этом доме. Холод и ужас всего мира застыли в стенах. Только часы невозмутимо шли вперед, как часовой из стали, шаг за шагом. И она чувствовала, что с каждой секундой этот лежащий рядом с нею человек, живой и любимый, уходит от нее в незримую даль. Она не могла больше вынести этого, вскочила и остановила маятник. Время отступилось, остались только ужас и безмолвие. И оба бодрствовали молча до зари, один возле другого, и одна единственная мысль волновала их душу.